глава 6 дворец императора дракона империя драконов император дракон рвал и металл 12 часов 12 чертовых часов единственный оставшийся портальщик империи чан сио хуана безуспешно пытался открыть портал в иркутск где император ждал его дракон. Его новый дракон, который должен вернуть уважение и мощь самому императору. Да, очередные чистки потенциальных предателей прошли успешно. И вроде недовольных больше не осталось, но император-дракон чувствовал себя неуютно и слабо без личного дракона. Поэтому в первую очередь он был заинтересован в новом драконе. Император очень хотел казнить нерадивого портальщика, Останавливало его только то, что это реально был последний нормальный портальщик в Империи. Ну, из тех, что может открыть портал дальше соседского сортира. Однако на счастье для портальщика пришли сведения от тайных агентов-драконов, что находились сейчас в Иркутске. Надо сказать, их стало на порядок меньше, чем было раньше, и это было печально. Но что есть, то есть. Они сообщили, что гвардейцы Галактионовых установили спецтехнику, в которой находились артефактные щиты, что не только мешали проникнуть внутрь запретной зоны физически, но и правильно настроить конечные координаты портальщику. Это его и спасло. А вот тайным агентам драконов в Иркутске не повезло. Император приказал любой ценой вывести из строя глушилки. Глава секретной службы возразил, что всех нормальных агентов-боевиков уже давно раскрыли и уничтожили. Сначала СБ Российской империи, а затем уже и люди Галактионовых, среди которых была мощная менталистка. Тут дракон заскрежетал зубами, ведь менталистка была его матерью, одной из жен его отца. Зря он не придушил эту зловредную суку, когда у него была возможность. Ну а оставшиеся агенты были глубоко законспирированными и при этом не обладали хорошими боевыми навыками, больше делая упор на скрытность, что их и спасло. Ну, до сегодняшнего дня, потому что император-дракон сказал главе службы безопасности все равно их использовать, или же он сам умрет. В итоге, после непродолжительной битвы практически все агенты геройски погибли во имя империи и императора, Не преуспев в уничтожении целей но ну, те кто не погибли те просто не пошли в бой внезапно оборвав все каналы связи в большинстве своем молча но кто-то и высказался все сообщения были одного типа и их посыл можно было обобщенно выразить примерно такими словами дураков нет им ем... пробуйте сами вот так вот дракон почти смирился с очевидным провалом как вдруг портальчик радостно закричал «Получилось! Получилось!» И в воздухе возникло окно портала. Император Дракон отдал команду, и первыми вошли его телохранители. За ними шагнул он сам и «Так ты еще и мазохист, оказывается!» раздался молодой веселый голос с той стороны. Дракона там не было. Там был Галактионов. И прямо сейчас он целился в императора-дракона из охорененно большого лука, который еще и светился странным неестественным светом, как бы намекая на то, что сорвавшаяся с его тетивы стрела будет крайне неприятным сюрпризом для любого одаренного. А еще он улыбался. «Очень недобрый, похоже, этот парень прямо сейчас был готов убивать». И тут могучий император-дракон поломался. Он мгновенно забыл, что хотел отомстить мелкому ублюдку и, что самое главное, у него прямо сейчас всё для этого есть. Позади императора дракона было восемь абсолютов, на каждом из которых был новенький амулет, что предотвращал его бросок в тень. Да, император учился быстро, а артефакторы у него были одними из самых лучших в мире. Кроме восьми абсолютов, было 20 истребителей первоклассников, Не говоря уже о мощных одарённых, то он не был истребителем. Два высших мага как бы должны были помочь справиться с наглым юнцом. Но император-дракон прямо сейчас видел только смеющиеся и абсолютно бесстрашные глаза молодого барона, а ещё стрелу, направленную прямо ему в лицо. Поэтому помимо воли левая нога, что уже шагнула в портал, мгновенно оттолкнулась назад, и его грузное тело с несвойственной ему ловкостью, улетела обратно в портал. Император-дракон взмахнул мечом, зажатым в руке, и портал мгновенно схлопнулся. А по плитам пола покатилась голова последнего портальщика-драконов, задорно поплевывая кровью из перебитых артерий. «Ваше императорское величество! Это был наш последний портальщик!» — как-то растерянно сказал командир его телохранителей. «Я знаю!» — буркнул император и встал на ноги показательно отряхиваясь и украдкой оглядывая лица присутствующих. «Дракона там не было! Миссия потеряла всякий смысл!» На большинстве из них было чувство облегчения. Чувство, что испытывал сейчас и сам император к своему стыду. Но вот на некоторых было презрение. Что ж, кажется, нужна еще одна чистка. «Хорошо, что у него так много подданных». «Император ящерица меня удивил. Не ожидал я от него такой прыти. Так быстро сбежать, это еще постараться нужно». И портал захлопнулся мгновенно, оставив меня наедине с двумя драконами. «Хм. Не пропадать же стреля». Я сместил прицел и отпустил тетиву. «Да, я не был астральным воином, поэтому стрела сорвалась с тетивы, оставаясь в нашей реальности. Однако своей силой я все-таки ее напитал». Ну, кроме того, что лук был очень непростой. Доспех китайского одарённого я не обошёл. Я его взорвал, к хренам, вместе с самим одарённым. Оставшийся второй дракон, кажется, немного прифигел, когда его осыпало ошмётками товарища. Он ещё не оправился от позорного бегства своего господина, а тут такое. Скорее всего, оба этих дракона были в рангах магистра. Вряд ли больше, но и вряд ли меньше. Всё-таки это охрана императора, но, учитывая, что они шли впереди, подразумевалось, что ими готовы были пожертвовать. Вот только магистры всё-таки мощные, одарённые. А эти, учитывая, что шли в авангарде, должны были иметь сильнейшие щиты. А тут одной стрелой, вдребезги. Я бы тоже офигел. К чести дракон не зассал и бросился в атаку. Поэтому быстро и без мучений был обезглавлен Аквилой. Я же прислушался. Топот копыт. Это моя гвардия так топает. Ты-гадым, ты-гадым, ту ты-гадым. Ту Тут появились гвардейцы, и я выдохнул. Не, не они. Точнее, гвардейцы тоже прибежали, но кони реально были. Это прискакали мои монгольские полисмены. Волк светился, как новогодняя ёлка, переливаясь всеми стихиями одновременно и полностью готовый к бою. «Саша, что за херня?» — сходу выпалил волна, зираясь. «Где дракон?» «Улетел», — пмыкнул я и добавил. «Но обещал вернуться». «А что за второй портал мы засекли?» — продолжал волноваться волк. «А это император-дракон в гости хотел зайти», — пожал я плечами. «И-и-и!» да передумал, походу», — вздохнул я. в это... Соберите шмот. Вон там на дереве амулет висит». «А он там в кусты шлем годный улетел», — подсказал я бойцам, что и где искать. «Чем это ты его?» — заинтересовался волк. «Этого аквилы работал я вижу. А чем взорвал второго?» «Бо!» — протянул я волку лук. «Однако!» — с осторожностью мой товарищ взял мощное оружие и начал осматривать его, используя все виды зрения, после чего повторил еще раз. «Однако!» «Нравится?» — улыбнулся я. «А то...» — волк осторожно протянул его обратно. «Но кроме того, что я понятия не имею, из чего он сделан, и какая магия на нём висит...» «Ты не должен знать...» — успокоил я своего товарища, у которого была прямо сейчас задета его профессиональная оружейная гордость. «Это оружие не из этого мира». «Да ладно! А поподробнее...» — у волка зажглись глаза. «Потом...» — лопал я друга по плечу. «Ладно...» — немало не смутился он. «Как сам?» «Мне бы поспать!» — зевнул я. «Так случилось, что лучшее лекарство от всех бед — это именно сон. Именно его никак не обойти в многомерной вселенной, насколько бы ты ни был силен». «А боги спят?» — задал внезапный вопрос волк. «Еще как!» — улыбнулся я вспоминая одну веселую богиню. Хм, ладно. «Дела давно минувших дней — предание старины глубокой», как писал Александр Сергеевич в одном из своих литературных шедевров, написанном в моменты редкого отдыха. «Спал я три дня этой ночи, как настоящий богатырь». Ладно, вру. Последнюю ночь немного недоспал. проснулся я, бодрый и веселый». И тут же прислушался к ощущениям. Всё в порядке. Два новых уровня двух печатей, что я поставил перед сном, стали как литые Ещё один небольшой шажок к былому могуществу. Только вот теперь очень хочется есть. Быстро спустившись вниз, я улыбнулся. Заслышав мои шаги, тот как тут нарисовалась Семёновна с тарелкой горячих блинов. Тут же на стол, одна за другой, полетели плошки со сметаной, жареными грибами, икрой и прочей вкуснятиной. А Семёновна смотрела на меня, забавно сцепив замок на высокой груди пальцы рук и качая головой. И смотрела на меня, как на умирающего от голода, натурально. — Изголодался, поди, молодой господин, вон схуднул как! — причитала она, вызывая у меня улыбку, при этом цепко следя. Затем, как ее поварята продолжают метать с на стол. но ну, а я принялся за еду. Ел так, что аж за ушами трещало. Вспомню, что Катюха, еще с самого появления здесь, в доме, грозилась забабахать ее в фирменное ризотто. Вот только в царстве Семеновны это затруднительно. Подозреваю, что пробиться молодой госпожа к плите было труднее, чем ей же закрыть радужный разлом. да и в конце концов хрена нам эти ваши ризотто, если у нас есть блины семёновны На этих мыслях в столовой появилась Анна. Свеженькая, бодрая и, как всегда, прекрасная. Точно ведьма. Я ни разу не видел на ее лице слой косметики, но выглядела она всегда идеально. Подозреваю это наследственная от Сары Абрамовны. Та тоже всегда выглядела безупречно, несмотря на ее преклонный возраст. Аня быстро поцеловала меня и села напротив, взяв чашечку кофе и отказавшись от блинов. А тут уже и Катюха подтянулась. Вот с Катей было сложнее. Выглядела она... Нет, она была прекрасной, как всегда. Вот только очень уставшей. У Кати был токсикоз. Первый случай токсикоза у одарённых за всю историю беременности у матерей одарённых. И это было точно, так как подтвердил сам князь Андросов, который прилетал домой самостоятельно убедиться в диагнозе, поставленном Андреем Андросовым. Так и было. Катюха страдала. И я не раз и не два бегал за ней с тазиком и придерживал ее шикарные волосы. Вот только настоящую причину этого знали всего три человека в мире. Я сам, Катя и Аня. Больше никому я ничего не говорил. А дело было в темной суке. Да-да. Слишком соблазнительной была потенциальная награда и слишком невероятное совпадение практически нулевых вероятностей. Второе из достоверно известных детей охотника после Антохи. Плюс матери является одаренная сметкой темной богини. Велика вероятность, что при правильном развитии из ребенка может получиться аватар богини. А это нехило поднимала силы самой богини и расширяла её возможности. Что говорить о том, ведь её способности влиять на данный конкретный мир станут просто невероятными. Тёмная, получив прямой отказ от меня, конечно же, не успокоилась. Правда, прямо сейчас она сильно дистанцировалась, давая не попасть мне под горячую руку и убрать прямые доказательства её вмешательства но безостановочно атаковала, пытаясь захватить разум нерождённого младенца и его душу. Всё действительно выглядело так, что развивающийся плод атакует сама Вселенная. Но я-то точно знал, кто в этом виноват. Я поставил Кате все печати, которые мог в её состоянии. Более того, мне пришлось поставить печать нерождённому ребёнку. У меня просто не было выбора, на чьего разум мог быть захвачен. И это меня чрезвычайно бесило. Не настолько сильно, чтобы попросить помощи у кодекса, но ровно настолько, чтобы пообещать темной богине всевозможные кары при нашей следующей встрече. Да, селенок у меня пока было явно недостаточно. Но я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. Рядом со мной Катя была в безопасности, но в мое отсутствие ей приходилось сражаться в одиночку. Она была обвешена артефактами с ног до головы, как новогодняя ёлка. А нормального сна у неё не было долгое время. Вот и сейчас, немало не смущаясь, она сходу уселась мне на колени и положила голову мне на плечо. Я с улыбкой гладил её по голове, попутно сканируя организм. Слава кодексу! Всё в норме! Я начал потихоньку пропускать через себя очищенную энергию, Передавая её маленькими дозами матери и неродившемуся ещё ребёнку, и сразу же почувствовал, что Катя начинает расслабляться. Вот она даже сладко зевнула. Ты почему не пришла ко мне в постель? Рядом со мной вы были бы в безопасности. Поспала бы спокойно, сурово уточнила я жены. Не хотела, Катя ещё раз зевнула, аккуратно прикрыв рот ладошкой. Тебе мешать? Ты же печать уставил. Тебе надо было правильно восстановиться. Вот такие они. Мои любимые жены. В первую очередь думают обо мне, а потом уже о себе. Нужно как-то это поменять. Такая беременность — тревожная штука. А бессонница до добра никого не доводила. Тем более, что Морфей точно шляется где-то рядом. А вот сейчас бы я поспала... — улыбнулась мне Катя. — А сейчас нельзя, — улыбнулся я в ответ и ласково погладил ее по щеке. — Энергия должна усвоиться. Нужно еще пару часов, и вот тогда уже можешь идти спать. А я за тобой присмотрю. — Спасибо, дорогой. Ты настоящий друг, — прижалась ко мне Катя. — А что будем делать сейчас? — Сейчас я повернулся к Анне. — Все готово? — По идее, да, — сказала она. И тут в столовую забежала маленькая Василиса. Как всегда, с большой и тяжелой книгой под мышкой. — Здрасте, дядя Саша. Здрасте, тетя Аня. Здрасте, Катя. Здравствуй, пупсик. — радостно заявила она с порога, бесцеремонно стянула с тарелки блин и отдала его поручику, который, оказывается, спал под столом. С ним, кстати, после ограбления... Я хотел сказать, после национализации награбленного в пользу рода Галактионовых, Я успел перекинуться парой слов. В этот раз медоед вроде был серьезен, но это не точно. В общем, он рассказал, что на каждый момент ясности ума у него приходится тупой откат, который контролировать тем сложнее, чем дольше длится умняк. Четвертый меч-серпент, привязанный к медоеду, должен был помочь. Но это снова не точно. Второй блин Василийца взяла себе, макнув его в сметану, и щедро полив мёдом из плошки и с наслаждением откусила половинку а где остальные поинтересовался я то «Да их дядя фолк остановил с полным ртом счастливо улыбаясь заявила Василиса. и заставил отжиматься потому что как он сказал дословно тут вам не там вот они и отжимаются пьясно улыбнулся я а тебя отжиматься значит не заставил а мне он сказал что у меня еще есть время до четырнадцати лет, и вот тогда он мне устроит курс молодого бойца. А что это за курс, не знаете?» Девочка заглянула мне в глаза. «Ну, раз время еще есть, расскажу попозже», потрепал я по макушке Василису. «Ну, пойдемте», — кивнул я своим женам. Мы вышли на улицу и увидели, что волк реально отловил будущую гордость рода Галактионовых и заставил их отжиматься. я бы сказал «Никакого уважения к важным господам. Ну какого хрена?» Все равно, по сравнению с подготовкой нас, охотников, волк выглядел заботливой наседкой. По крайней мере, жизни ребят ничего не угрожало, в отличие от нашего охотничьего КМБ. Неудивительно, что нас было так мало с такой-то подготовкой. «Миша, нефилонь! Посмотри на Карла! Он в два раза тебя толще и отжимается в два раза быстрее!» Волк сейчас показательно строил из себя туповатого сержанта из учебки и, кажется, вполне наслаждался жизнью. Я улыбнулся. «Бедный Миха!» Я так понял, что упражнения «отжимания» в австралийском Буше не было. А вот Карла успели таки натаскать, и он реально сейчас отжимался, как Ванька-встанька. «Встать!» — рявкнул Волк, и все вскочили. «Смирно!» И снова эту команду нормально исполнил только Карл Годдард даже немного втянув живот при этом. Пашка ухмылялся, Мишка жмурился, радостная Василиса отдала Ане книжку и побежала, став рядом со старшими родственниками. «Свободен боец!» — шикнул волк Карлу, и тот с видимым огорчением отошел в сторону. Передо мной остались три потерянных и вновь найденных детей Галатионовых. «Итак, начинаем!» — я кинул взглядом плац. На нем была построена моя гвардия. Без оружия, но в парадной форме. Тут находились самые сильные представители гвардейцев. Младшие и средние командиры, не говоря уже о старших. Даже Москаленко ради такого повода выдернули из Иркутска. Вон он стоит, улыбается. В общем, это был обряд клятвы. Клятвы роду Галактионовых. Из сокровищницы драконов Мы вынесли, в том числе, 12 родовых колец моего рода и два старших кольца. Да, я знал про три главных кольца, что принадлежали главе рода, его первой жене и командиру гвардии. Старшие кольца же носили ближайшие родичи. Одно кольцо ранее принадлежало Андрею Галактионову, сыну главы рода, мезащитнику смелости. Второе — Анатолию Галактионову, брат угловой рода и убийца императора дракона. С кольцами вышла интересная история. Кольца для гвардейцев сейчас мы производили сами, в них недостатка не было. А вот родовые кольца, предназначенные для всех носителей рода, не говоря уже о старших кольцах, тут у меня были сомнения. Стоило ли их оставить как память о героических предках, либо же их нужно раздать своим людям? Один фиг. Их количество уже не соответствовало количеству родичей. Что ж, решил, пока не заморачиваться, мне сделал новые кольца. Тем более, что кроме главных колец, которые нужны были, чтобы окончательно проникнуть во все закололки подземелья усадьбы, все остальные носили чисто декоративную функцию. Да, вместе с кровью рода они могли открывать портальную сеть галактионовых, но это я тоже с помощью кренделя смог уже повторить. В общем, прямо сейчас у меня было три новёхоньких кольца, которые я планировал раздать новым членам рода. Первый была Василиса, которая по памяти произнесла слова клятвы и поцеловала флаг Галактионовых. Флаг, что сохранился у нас благодаря Анне Галактионовой, последней защитнице верности. Я видел, как мать Василисы сдерживает рыдания. Аня ее обняла и что-то шепчет на ухо. Для их это реальное чудо. Для меня же... Для меня расширение рода и помощь хорошим людям. За Василисой был Мишка, который после завершения ритуала подошел ко мне. «Держи», — протянул я ему лук, что получил от Антараса. «Сонятно», — Мишка взял лук в руки и прищурился. «Откуда?» — я улыбнулся никакого пиитета к главе рода отверблюда хмыкнул я это тебе вместо твоего бумеранга да ладно я только новую сделал из разломного дуба глаза мишки вспыхнули энтузиазмом пока тестирую но предположительно я смогу снести голову любому одаренному вплоть до ветерана и он гордо посмотрел на меня видимо ожидая что я впечатлюсь это конечно хорошо но из этого лука ты сможешь убивать одаренных с рангом Я сделал эффектную паузу. — Да, честно говоря, пофиг, какой у них ранг. Вообще всех. — Да ладно! — офигел Мишка. И еще раз посмотрел на оружие, но уже с большим энтузиазмом. — А в чем прикол? — А прикол я тебе покажу чуть позже, на полигоне. Я хлопнул парня по плечу. — А пока брысь! Паша заждался! После клятвы Пашка подошел ко мне. Я обнял его, поздравил и поинтересовался. «А ты себе новую лопату не сделал?» «А зачем?» — искренне удивился он. «Вот поломается это, тогда сделаю». «Молодец, хвалю». «Экономный», — рассмеялся я. «Держи». Я бросил ему серпента в ножнах. Пашка поймал, конечно же, и уставился на него, как будто ожидая подвоха. «И зачем мне это?» — уточнил он осторожно. «Теперь это твой меч, меч Анатолия Галактионова». Убийца Императора Дракона. Почитать о нем больше можешь потом в библиотеке. А пока просто скажи спасибо за оказанную честь. Но делать этого Пашка почему-то не спешил. Мне с лопатой привычнее, — нахмурился он. Я тоже нахмурился. Кажется, ты не понял всей серьезности ситуации, мой юный друг. Тебе оказана величайшая честь. Тебе передан родовой меч Галактионовых, один из двенадцати. Ты понимаешь, а?» «Понимаю», — упрямо кивнул Павел. «Но лопата привычней». Я вздохнул. «Вот же упертый баран. Прямо как я». «Присловшийся к мечу, ты же приручитель», — попробовал ее с другой стороны. Пашка, продолжая хмуриться, тем не менее сделал, что я просил. А внутри серпента находилась душа гигантского змея, которого Галактионовы как-то уговорили туда залезть. И этот змей сейчас ходил с ума, так как снова почувствовал кровь Галактионовых, но все еще не понимал, кто его новый хозяин. Почувствовав внимание Пашки и призывав его кровь, он мгновенно бросился внутрь тела парня, сливаясь с его аурой. «Я немного напрягся». Особенно в тот момент, когда Пашка недоуменно и немного растерянно заморгал. И в один момент мне показалось, что я увидел глаза, подобные тем, что я видел у Антареса. Но нет, показалось. Через мгновение на меня смотрели два глубоких голубых озера. «Ну ничего себе!» — восторженно сказал Пашка. А змей забрался назад в меч, удобно свернувшись там в клубок, довольный и счастливый от того, что обрел нового хозяина. Пашка поднял меч над головой, и тот незамедлительно засветился ярким зелёным светом. «Меч принял тебя, молодец!» — улыбнулся ему. «Один, как у него с мечом?» «Неплохо. Но есть куда расти!» Тут же ответил мой мохнатый самурай, что стоял рядом и по случаю праздника надел парадное кимоно. Из уст крысюка это было настоящей похвалой. «Хорошо». «Твои навыки я позже проверю, а сейчас...» Я схватил за затупка, что чесался около моих ног, совершенно не проникнувшись торжественностью момента, и швырнул его в Пашку. Тот ловко поймал его и удивлённо уставился на него. Медоеджи, в свою очередь, тоже удивлённо уставился на Пашку. А потом повернул свою морду ко мне и деловито осведомился. «Хру!» «Твой новый питомец на время, а твоя девушка расскажет, что делать». Я кивнул на стоящую неподалеку Сойку. «Я не его, девушка!» — возмутилась Сойка. «Она мне не девушка!» — возмутился Пашка. «Упс! А чего это после этих слов они так недобро посмотрели друг на друга? Хотя сказали одно и то же, вот только...» «А, ладно». «Я сказал, разберетесь!» — грозно рявкнул я, и они тут же вытянулись испуганно, глядя мне в глаза. Я же поднял руку вверх, и иллюзия герба Галактиону возникла в воздухе. Величавый и пафосный. «Слава роду Галактионовых!» — скинул сжатый кулак волк. «Слава!» — рявкнули сотни глоток. Я улыбнулся. Торжественная часть закончилась. Дело за торжественным обедом или ужином. «Волк!» — уточнил я у своего командира гвардии. «Все готово на базе отдыха. Влетишь с нами?» — уточнил волк, кивая на буревестник. «Я догоню». — ответил ему, и тут же окликнул другого присутствующего здесь человека. — Карл, на два слова! Карл, который, слегка понурившись, шёл за своими друзьями, удивлённо посмотрел на меня, но слушаться не посмел, и подошёл ко мне. Я взял его под руку и отвёл подальше от чужих глаз и ушей. — Присаживайся! — кивнул я на скамейку и сел рядом. — Что тебя тревожит? карл посмотрел на меня шмыгнул носом, раздумывая, видимо, говорить или нет, но все-таки решился. «Я слабый и никчемный. От меня нет никакого толка». «Ты серьезно?» Меня внезапно пробило на настоящий хохот. Карл смотрел на меня, нахмурившись и немного озабоченно. Отсмеявшись, я вытер слезы и положил руку ему на плечо. «Знаешь что, братец, пожалуй, я отправлю тебя в Пруссию». «За что?» — сполошился Карл так, что попытался вскочить на ноги, но я, продолжая держать его за плечо, этого, конечно же, ему не позволил. «Что я сделал не так? Скажи! Я исправлю, чтобы это ни было, и такого больше не повторится!» «Сиди, горе ты мое!» — покачал головой я. «Ничего ты не сделал. Отправить в Пруссию я тебя хочу на время и по делу, чтобы ты увидел своих старых дружков и сравнил свою нынешнюю силу и навыки с их». «Ты понимаешь, что ты сравниваешь себя сейчас с ними?» Я показал рукой на весело галдящих гвардейцев, что готовились к веселой попойке. «Это, возможно, сильнейшие бойцы в этом мире. И да, ты говоришь чушь. Ты, как минимум, не слабее большинства из них. А это, на минуточку, опытные ветераны, прошедшие множество сражений, тем более усиленные мною лично. Ты им ровня». «А вот ровняли тебе твои европейские дружки?» Улыбаясь, я следил за его реакцией и увидел, что Карл задумался. «С этой стороны я не думал», — серьезно сказал он. «А ты знаешь, Алекс, а ведь ты прав. И мне не нужно никуда ехать, чтобы понять это. Те, кто казались такими сильными мне тогда, сейчас...» «Да они просто поцы!» На Карла снизошло озарение, и он залился громким заразительным смехом. «Вот видишь», — улыбнулся я, про себя отметив, что тлитворное влияние бабы Сары распространилось гораздо дальше, чем я предполагал. «Хижу! Спасибо, Алекс!» — сказал он, и глаза его подозрительно покраснели. «Эй! Не вздумай тут реветь! Ты же Годдард! Отец не одобрил бы!» Я шутливо ткнул кулаком в его плечо. «Не буду!» — шмыгнул носом Карл. «Ищу Алекс!» «А есть у меня шанс стать членом рода Галактионовых?» Я присвистнул. «Мне нравился, Карл. Честно нравился. Куда делался тот эгоистичный толстый говнюк, что жил рядом со мной в замке Железного князя? Сейчас передо мной сидел молодой юноша. Да, все еще с лишним весом, но, по крайней мере, под слоем жирка были стальные мышцы. Я знаю, я проверял. Но самое главное, что произошло у него в голове...» Он отбросил обиды, признал ошибки. И сейчас совершенствовался и учился, возможно, более усердно, чем мои найдёныши. И это было достойно уважения. «Это я с тобой точно не буду обсуждать», — покачал я головой. «Ты же наследник Железного князя. Это решать должен он, но...» Я поднял палец, улыбнувшись а второй рукой полез в карман и достал оттуда кольцо гвардейца, продемонстрировав его Карлу. «Вот это ты точно заслужил. считаешь что экзамен у тебя я принял. И пока ты здесь, ты имеешь полное право его носить». Я передал кольцо Карлу, и тот сразу напелил его себе на палец. «Можно я тебя обниму, брат?» — осторожно спросил он. И глаза его снова подозрительно покраснели. «Конечно, брат!» — улыбнулся я и распахнул свои объятия. Карл меня обнял, его тело слегка затряслось. Кажется, с эмоциями он все-таки не справился. Ну и ладно. Все равно уже все улетели, уехали. «Спасибо, спасибо, Алекс», — невнятно пробубнил Карл, зарышусь мне в плечо. «Да, пожалуйста», — улыбнулся я, похлопывая того по спине. «Как бы ни повернулась твоя жизнь, зная, что здесь тебе всегда будут рады». «Я это ценю и запомню», — так неразборчиво ответил Карл. «Вот и хорошо», — я улыбнулся, и тут завибрировал мой телефон. Продолжая держать Карла в объятиях, я посмотрел на экран. Это было сообщение от моих гвардейцев из Оренбурга. Мы нашли носителя крови, но есть проблемы. «И почему я, шука-шабака, нифига не удивлен?»